Бабур медленно, осторожно продвигался вдоль Джамны по направлению к Дели. Остановился для решительной битвы в Панипати, это примерно в 50 верстах к северу от столицы султаната. А со стороны Агры быстро вел сюда огромное свое войско 100 тысяч и боевых слонов Ибрагим-Лоди. В прошлом году у порога Дели ему посчастливилось разбить сорокатысячное войско Олам-хана, деловар и других своих местных врагов. У Бабура сейчас в наличии не более 12 тысяч воинов. Огромное численное превосходство Делейского султана страшило ни одного Бабурова бека. Среди беков шептались «В случае поражения все погибнем» в необозримых чужих просторах. Никто не спрячет, нет надежд на спасение. Но были и другие голоса. Многие возлагали надежды на боевой опыт и полководческий талант бабуры и, конечно, на пушки и ружья уста Аликула. Такого оружия нет у Ибрагима. Тахир, теперь он был постоянно близок к бегской верхушке, знал, что пушками и ружьями Бабур намеревался отбить атаку боевых слонов, которые обычно решали исход битв в Индии и которых не имелось в его войске. Между городом Панипад и рекой Джамной нашли подходящее место. Отсюда удобно было вести огненную стрельбу. Полукольцом поставили арбы. Все, что имели, все семьсот накрепко соединив их прочными арканами свитами из бычьих кож впереди арп и в узких разрывах между ними поставили непробиваемые для стрел щиты у бабура было еще время подготовиться к битве с тем чтобы диктовать потом ее ход а не подчиняться воле противника пушкари и оружейные стрелки упражнялись в своем искусстве Готовилась и хитрость. Арбы стояли на склоне холма, и чтобы они сами по себе не скатились, под колеса им вставили деревянные упоры. И вот Бабур, с холма руководя маневрами, отдает приказ убрать одновременно все упоры. Он хотел добиться того, чтобы в нужный миг будущего боя все арбы двинулись вперед и вниз одной тяжелой цепью. Тахир поскакал в самый дальний конец цепочки повозок передать приказ полководца. Пешие воины, пушкари, ружейные высекатели огня все приготовились. Аликул тоже с высокого всем видного места махнул рукой. «Клинья долой! Арбы вперед!» Но общего равномерного движения не получилось. Одни арбы не сразу сдвинулись с места, другие поскакали вниз в одиночку, кое-где порвались кожаные арканы. Цепь кривилась, пошла зигзагами, опрокидывая толстые железом схваченные щиты. «Стой!» — новый приказ Бабура. «Все повторить!» И повторять уста, Али Кулбек, пока не добьетесь, что ни один аркан не порвется и ни один щит не опрокинется. Обливаясь потом, воины поволокли арбы по склону вверх на прежнее место. Иные нукеры пытались увильнуть от тяжелой работы, но десятники нещадно ругали и даже били ленивцев. Во время учения... «Ну, Керов, не жалеть!» — таков был строгий приказ Бабура. «Иначе в бою погибнут понапрасну». Бабур спустился с холма и направился в сторону реки, глубоким рвам-ловушкам для слонов. Их заранее вырыли и прикрыли ветвями. Кое-где на этих ветвях даже насыпи сделали песчаные. Тахир, который подолгу службы охранял Бабура, Должен был сопровождать его всюду. Глядя на скрытые рвы, подумал про себя. Хорошо, если враг пойдет на нас прямо здесь. А если вздумает обойти укрепленный лагерь? Но, оказывается, Бабур учел все. Лазутчики досконально выяснили. Болото и заросли, подступающие к панипату с флангов, таковы, что большому войску их не преодолеть. Справа многоводная Джамна, налево от возвышенности, где стоял Бабур, густо заселенный город Панипад, узкие улочки. Врагу остается одно – идти на них напрямик, напролом. Всё будет зависеть от того, насколько все эти рвы и арбы смогут ослабить натиск войска, превосходящего их собственное почти десятикратно. В первые годы жизни в Кабуле тосковал Тахир по Андижану и Куве. Теперь вспоминает Кабул, тоскует по нему. В Кабуле у него дом, где прожили вот уже 15 лет, его робия его сын Сафар, дядя его мавляна Фазлиддин. Когда-то Тахир перед боем думал о чем угодно, только не о смерти. Ныне Тахир молит и молится. О, Аллах, не дай мне умереть в этой битве. Останусь живым и на сей раз покончу со службой. Возвысился я на ней. Возвысился. Что там говорить? Но ведь элита мои под 50 До каких пор мне мытарствовать в чужих краях? Сафар уже джигитом стал. В этом году медресе окончит, станет мухандисом. Мухандис — мастер по строительству. Можно бы и женить его, как говорится, прибавить к голове еще одну голову. О, Аллах, суждено ли мне справить свадьбу сына? увижили свою рабию? Не дай мне погибнуть, Всевышний. Тоску и страх мучительные раздумья заглушало вино. В Индии, правда, редко где выращивали виноград, поэтому и вина тут было мало. Беки обходились крепкой водкой из листьев махвы. За день до намеченного сражения Тахир выпил этой водки многовато. На рассвете проснулся совсем разбитым. Ломило тело, во рту горчило, голова была тяжелой и гудящей. Пытался снова заснуть, только зря проворочился. Тогда поднялся и выпил остатки водки. Три-четыре глотка с самого дна кувшина. И в этот миг забили барабаны, затрубили в трубы. «Строитесь! Строитесь! В ряды!» — понеслись крики приказы. Дозорные принесли известие о быстром приближении войска Ибрагима Лади. Тахир с похмелья довольно долго одевался и обувался. Одноухий Мамад, нынешний его стремянный, на правах старой дружбы и возрастного старшинства, иногда позволял себе ворчать, вот как сегодня. — Э, Бек, зачем надо было пить ни свет ни заря? Закрой свой рот, лучше приведи мне сивого, да побыстрее ты, скелет скуластый! Мамат и впрямь сильно похудел в походе. «Тем легче ему бегать с конями», — грубо сказал сам себе Тахир. Обычно, коль оставляет лошадь на ночь оседланной, расслабляют подпругу, Мамад не сразу поймал лошадь, которая отвязалась ночью, а поймав, в попыхах забыл подтянуть подпругу. Тахир же спешил, он должен был быстро явиться к бабуру, и, не глянув на стремена, одним прыжком вскочил в седло. Оно ерзнуло под ним, и, будь трезвым, Тахир почувствовал бы, что седло плохо закреплено. Но тут подумал, что ему это померещилось с похмельем. Уперев подошвы в стремена, всадник резко развернул коня, сивой за ночь с хороших кормов сил прибавилось. Поднялся на дыбы, седло вдруг поползло ему под живот, и Тахир свалился на землю. Подбежал Мамат, одной рукой схватил коня за поводье, другой стал помогать подняться Тахиру. Сказал, смеясь, «Эй, Тахирджан, как вы стали беком, так и привыкли с утра прикладываться к зелью! Ох, прав был я, когда говорил, не пейте вы его много проклятого!» Тахир упал на мягкую почву, не ушибся, но упасть с коня перед большой битвой — это дурное предзнаменование. Злобно выругался, показал Мамату на седло, на расслабленную подпругу. Мамат все еще, посмеиваясь, стукнул себя кулаком по лбу. Эх! Забыл в спешке пустоголовой. Водка мутила разум Тахира. Его обиделись мешки стремянного. Стало казаться, что Мамат подстроил этот случай с падением. Решил поиздеваться над благородным беком Будь он нукером, как прежде, Тахир, скорее всего, тоже посмеялся бы над происшедшим. Но он бег теперь, бег.